Часть третья. Подземный мир. Глава 1 Продажный портняшка. Ранним утром, когда все в той или иной степени были заняты подготовкой Севы Савина к путешествию к центру земли, из дворца вышел курчавый, пузатенький человек, который похожий на сытого барашка с очень розовым личиком, каких у барашков не бывает. Он вывел на лужайку перед дворцом пузатенький трехколесный велосипед и вежливо раскланялся со сторожившими белыми медведями, которые дремали, опустив морды на рукуяти алибард. Медведи только заурчали в ответ, потому что знали, что портное ее величество каждое утро занимается физкультурой на велосипеде. Он ездит с горы к озеру и там подолгу сидит на больших валунах и размышляет о своих будущих достижениях. Портной Ахаль был славен на весь сказочный мир тем, что умел шить невидимые одежды. Известно, что он когда-то опозорил одного короля, отправив его на улицу в невидимом камзоле. Тысячи людей смотрели на голову короля, но молчали. Лишь один мальчик закричал, а король-то голый. Мальчику никто не поверил, даже те, кто видел, что король голый. Мальчика отправили в деревню к тетке на перевоспитание, и так каждый день порола его, как сидорову козу. В конце концов он сбежал, нанялся в юнги и плавает теперь вокруг света на шхунах и фрегатах. А портной Ахаль получил премию за лучший покрой камзола. И король наградил его медалью, правда, пожаловался, что камзол немного трет подмышками, а придворные глотки надорвали, доказывая друг дружке всему свету, что платье было в меру скромным, роскошным и чрезвычайно изящным. С тех пор Ахаль стал полагать, что теперь ему все сойдет с рук, а так как другие короли не пожелали шить у него камзолы, Он пристроился при дворе Снежной королевы, у черта на куличках в Лапландии. Королева Роксана Ахалю не верила и сама никогда у него не шила. То, что можно в исключительном случае королю пройтись глышом по улицам столицы, совершенно недопустимо для королевы. Ахаль знал, что королева его не любит, ему не верит и в грош его не ставит, поэтому вы можете себе представить, как он ее ненавидел. А если учесть, что портняшка был страшно жадным, становится понятно, что он делал на берегу озера холмасту. Он торговал королевскими секретами. А пока он едет туда на велосипеде, нужно пояснить, почему такая умная и решительная женщина, как королева Роксана, терпела обманщика при дворе и даже доверила ему шить одежду для Севы Савина. На самом деле все просто. Ахаль никогда ничего сам не шил, он только руководил, а шили феи-швеи. Есть такой род фей, они обшивают всех фей, дюймовочек, царевен и гномов сказочных земель. И феи эти были замечательными мастерицами. К тому же учтите, что везде, в том числе и в сказочных землях, всегда полно дураков. А для этих дураков очень важно сказать «А вы знаете, что в нашем снежном королевстве живет тот самый портной, который шьёт невидимые одежды?» Впрочем, раксана знала, что за портняшкой надо присматривать. Вот за ним и присматривали. Докатив до озера, Ахаль прислонил велосипед к стволу вековой ели, а сам сел на камушек. Не прошло и пяти минут как из камушка высунулась тонкая металлическая антенна. «Ты меня слышишь?» — спросил голос с иностранным акцентом. «Как самого себя? Что нового во дворце?» «А вчера прибыл мальчишка из Москвы, пустой и глупый, ни на что не годный. Королева собирается отправить его в центр земли». «Зачем?» — поинтересовался голос из антенны. А «Вроде бы хочет завоевать для себя новые земли. Вы же знаете, все короли такие. Их хлебом не корми, дай что-нибудь завоевать». «Ну и дурак же ты, портняшка», — сказала Антенна. «Это кому как кажется», — обиделся портняшка. «Где твой еженедельный доклад?» — потребовал Антенна. «Сколько алмазов добыто гномами в шахтах?» Портной вытащил из кармана бумажку, которую выменил у гнома с Фальтрупа за пачку жвачки и наколол ее на кончик антенны. «Отчет принят», — сказала антенна и спряталась в землю, а листок исчез вместе с ней. На месте антенны лежало шесть золотых монет. Со стороны ни за что не догадаешься, что антенна принадлежала алмазному тресту «Дебирс». Пока добыча алмазов идет у гномов ни шатка не валка, Этот могучий концерн спокоен, но если гномам вдруг попадается выдающийся камень чистой воды, концерн начинает принимать меры, как бы его купить первым, чтобы не упали цены на рынке. Заработав на алмазах, партняшка пошел по берегу дальше. Велосипед он катил рядом. У берега покачивалась на волне белая чайка с золотым ошейником, «Опаздываешь, агент», — сказал ошейник. В нем, как вы уже наверняка догадались, скрывался передатчик и приемник. «Где донесение?» «Одну минутку». Портной достал из кармана несколько бумажек и принялся их просматривать. «Требуется, Барматалон, тресту торговли запрещенными товарами для американского зоопарка молодые русалки, пресноводные, хорошей собой, желательно с икрой две штуки. А, правильно?» «Ты выяснил, где их найти?» «Группа русалок обитает в притоке реки Северная Двина», — сказал портной. «Я тут координаты переписал, только брать их надо к осени, в дождливую погоду, когда они бдительность теряют». «Когда брать наше дело!» — отрезал ошейник, чайка взмахнула крылами и взлетела. Портняшка хотел было потребовать гонорар, но чайка сделала над ним круг и к ногам Ахали бабочкой спланировал еду. Зеленый листок, 100 долларов. «Премного благодарствую», — сказал портной. Он спрятал доллары за пазуху и помахал вслед чайки ручкой. Теперь его путь лежал к ручейку, впадавшему в озеро. У бережка медленно плавал зеленый рак, здоровый, размером в локоть, видно старый, матерый. «При дворе!» «Королева Роксаны! Объявился мальчик!» — заявил Рак, высунув усы над водой. «Явился, не запылился», — согласился портной. «У меня обшиваться невидимыми платьями не пожелал, дружит с гадкой, я бы сказал, нечистоплотный и негуманитарной принцессой Кристины неизвестного происхождения». «Имя, фамилия?» — потребовал Рак. «Фамилии не знаю». Королева называет его Всеволодом. «Зачем он здесь?» «Его снаряжают в путешествии. Одного?» «Не могу знать». «Когда?» «Вернее всего, сегодня после обеда». в «Подземелье, в небу на гору, в лес должны быть слухи». «А королева не скрывает, под землю». «Куда под землю?» Говорят, там какое-то убежище образовалось для чертей, леших и ведьм. Хорошего от этой королевы не жди. Надо заметить, что королева Роксана, которая подслушивала этот разговор из своего кабинета, потому что ей передавала все слова сова, которая сидела на еле как раз над головой Ахаля, мрачно усмехнулась. Она полагала, что если тебя ругают враги, значит, ты чего-то стоишь. Но портной за это заплатит. Нет, не сегодня. Он нужен королеве, потому что если у тебя при дворе объявился предатель, лучше знать, кто он. Раньше времени спугнешь, получишь взамен нового, и не будешь знать, кто это такой. Нет, пускай портняшка делает свои тайные гадости и не догадывается, что его разоблачили. А тем временем Рак продолжал допрашивать портного. «Как они собрались?» выпускать одного, несказочного мальчика в такой тяжелый путь. Почему мальчика? Почему несказочного? — Об этом я догадываюсь, — гордо сообщил Ахаль. Только это вам будет стоить экстра-гонорара. — Гонорар, как обычно, — ответил Сухарак и щелкнул клешнями. — А не хочешь сотрудничать с нашим фондом, найдем другого добровольца. «Ах!» — барашек испугался, что останется без небольшого, наверное, дохода. «Я ни сном, ни духом не желаю разрывать с вами сотрудничество, но информация у меня такая редкая, такая ценная, такая, можно сказать, эксклюзивная, что грех не попросить прибавки к моему скромному гонорару». «Ладно!» — с милостью вел Сирак. «Говори, мы сами решим, что стоит денег, а что ты нам дашь в подарок». Когда они привели ко мне этого Всеволода, то попросили шить для него платье в неправильном размере. Уточни. Одежда для мальчика с пальчик. Понимаете? Они его будут уменьшать. Зачем? Потому что туда, куда он собрался, можно пролезть только ма маленькому гномику или насекомому. Он намерен пробираться по узкому-узкому проходу. «Ясненько», — сказал Рак. «Но почему тогда посылают его, а не какого-нибудь гнома или колдуна?» «Говорят, что сказочные существа в мультипликаторе не уменьшаются». «Повтори, где они не уменьшаются?» «Это прибор такой, мультипликатор». Уменьшает все в 20 раз. Если вы думаете, что королева раксана слушала этот разговор равнодушно, вы крупно ошибаетесь. Она уже три минуты кричала, требовала, настаивала на том, чтобы портному помешали выкладывать врагам королевские тайны, но, как всегда бывает, и ее приказы попали по пути в дупло проклятой елки и там застряли. «В каком месте он войдет под землю, через какую пещеру, дырку, отверстие, говори?» «Честное слово, не знаю». «Думай, ты должен знать». «Догадался!» — завопил портной но не сказал того, что хотел сказать, потому что в этот самый момент Снежная Королева смогла, наконец, вытащить свой приказ из дупла проклятой елки и докричаться до комариной стаи. И тут же стая комаров в количестве 9000 отчаянных заполярных бойцов кинулась на Ахаля. Комары вцепились партняшки в лицо, залезли ему в волосы, протиснулись сквозь поры одежды, дырки для шнурков ботинок. Одновременно Ахаля укусили 90 комаров первой волны. Их тут же сменили 130 бойцов второй штурмовой группы. Больно было так, что портной забыл обо всём на свете и напрасно рак взывал к нему из воды «Стой! Вернись, ты обязан мне все рассказать!» Это были его последние слова, потому что старый ленивый сом поднялся из омута и неожиданно, как молния, кинулся на рака, и рак исчез в его пасти. Лишь что-то некоторое время еще попискивало и булькало в животе рыбины. А портной, не останавливаясь, бежал до самого дворца, и со стороны непонятно было, человек это бежит или гигантский серый шар, слепленный из комаров.